«Редрик Нан. Новый год. Старые воспоминания. Чистые листы». Читает Владимир Войтюк. «Что означает тату у тебя на руке?» — первое, что спросила девчонка, подсевшая ко мне за стойку. В её потливых глазах горел огонь живого интереса к моей скромной персоне. «Не мешать водку с пивом», — хмуро отозвался я, — «без видимого удовольствия заводить знакомство в пабе». Помню, в тот вечер я опоздал на метро и мёрз в городе, пока меня не занесло в круглосуточный паб пивное место. Народу внутри было немного. Не считая барменша, я сидел за стойкой один, находя отдушину в выпивке и каких-то бестолковых размышлениях. «Я Тони. Тони, и больше никак. Меня зовут Ян, но ты можешь называть меня персональным Иисусом». А я думала, потлатые бородачи вроде тебя угорают по хардкору. Слово за слово, бокал за бокалом, и я не помню, как оказался вместе далёком от пивного. А Тони осталась без одежды. Но точно помню, что ничего сильнее её не желал в тот момент. Как-то так случилось наше знакомство. Я был влюблён, любовью выстрелившей без промаха и в сердце, и в голову. Влюблён в направленные на меня остроты, в привычку зачитывать вслух цитаты из книг, в каждый сантиметр её тела. Я любил, как свихнувшийся. И теперь, спустя два года, мы стоим лицом друг к другу словно противники на дуэли и прячем за душой гранаты в готовности сорвать чеку. Судьба вновь подло столкнула нас. Вернее, это был мой отец. Когда-то мы с Тони верили, что у нас всё серьёзно, и познакомили родителей. Мой папа в разводе уже лет двадцать, мама Тони, Мария, тоже не была обременена отношениями. Они нашли друг в друге привлекательных партнёров. И вот мы здесь собрались семьями на зимние праздники. Сегодня канун Нового года. Украшенный загородный дом издевательски подмигивает гирляндами в ответ моим подавленным мыслям. Атмосфера вокруг до да боли знакомая. Суета приготовлений в самом разгаре, с кухни доносится запах варёных яиц и призывы «принеси, подай», а я, как десятилетний мальчишка, не знаю, куда деть себя и предпочитаю держаться телевизора. Всё это узнавалось и тянулось из прошлого, когда встречать Новый год большой семьёй было не исключением, а правилом. Прибыли все — Мой двоюродный брат Марк, дядя Радя, бабушка Анна, даже тётя Катеринушка приехала с мужем из Германии. Хотя она настаивает, чтобы мы звали её Кейтрин. Ян Солнце, бабушка Анна обнимает меня и разглядывает, как диковинные сокровищ. Какой лось вымахал, всё привыкнуть не могу. Она оборачивается, окидывая взглядом обстановку. Когда мы в последний раз собирались такой большой компанией, как тебе, ёлка, это тонечка постаралась. Да, я вижу, отзываюсь без восторгов, оценивая, с какой заботой об эстетическом и прекрасном украшен главный символ праздника. В том году мы с Тони наряжали ёлку вместе. Я измаился от её упрёков, что нельзя вешать красный шар рядом с розовым, и хватался за поводы не прикасаться к игрушкам вовсе. Тони слегка наклоняет голову, отчего её взгляд становится почти угрожающим. Очевидно, я для неё тоже не лучшее воспоминание. Расстались мы холодно. В один день Тони объявила, что между нами всё кончено, и хлопнула за собой дверью а я не побежал за ней, как герой французской мелодрамы. Мои сдержанность и прямолинейность оказались ей скучны. Я далеко не персонаж романов, которые она запойно пишет вечерами. Не люблю такое признавать, но после её ухода было так больно, что я имел полное право ненавидеть Тони. Она оставила после себя тишину и холод смятой постели, а я никого не искал, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Страшно любить. «Тонечка, не принесёшь бокалы?» Возле стола хлопочут родственники с салатами и горячим. Предпраздничному переполоху я скорее предпочту уединение, даже несмотря на то, что вся моя социальная жизнь и без того свелась к письмам с работы и уже просроченному приглашению на корпоратив. Вливаюсь в суету против воли и пока расставляю стулья, краем уха ловлю из телевизора концерт песен нулевых. Не таких уж и старых на слух, если не вдумываться, сколько им лет в действительности. Раньше я не понимал, почему в Новый год часто перепевают песни лохматых годов и крутят одни и те же фильмы, Остав старше, сам чувствую эту светлую тоску по прошлому, которая всегда кажется лучше, проще. Плохие эмоции стираются временем, а истории и классная музыка остаются. Все мы слушали одни и те же песни, а слышали — разное. Есть что-то трогательное и душевное в том, чтобы испытывать ностальгию в кругу близких за новогодним столом. Один только гнетущий призрак прошлого я не могу развеять в памяти, как дым — Тони носится с бокалами и делает вид, что я не был приглашён. Вопреки пристрастности, невольно ловлю себя на том, что её красота манит мой взгляд магнитом. Посмотрите на афишу какого-нибудь боевика, где рядом с героем позирует эффектная подруга, способная пленить даже самое холодное сердце. Так вот, Тони засияла бы в этой роли ярче всех. Ей определённо хватило бы шарма, чтобы очаровать самых строгих критиков. Однако я вспоминаю о том, что заставляет восхищение меркнуть. Тони всегда хотела чтобы я угадывал её мысли по взгляду. И эта игра вызывает во мне раздражение. Она тебе нравится? Ко мне приближается Марк, абсолютно точно заметивший мое внимание к девушке, на которую он сам успел положить глаз. Не могу винить его. Среди присутствующих о моем неудачном романе знают только отец и Мария. Не в моем вкусе. Марк приглаживает волосы, готовясь испытать на тоне чары кокетства. «Меня задевает такой решительный настрой, и я невольно манипулирую братом через его стремление к совершенству». «У тебя что-то в зубах застряло, Дон Жуан?» «Твою налево! Ну-ка, подержи!» Он пихает мне в руку брендированную фляжку «Новые горизонты, недвижимость с гарантией» и отправляется в уборную, чтобы вернуться образцом безупречности. «Не ожидала, что придёшь». Думала, запрёшься в своей холостяцкой берлоге. Это первые слова, которые я слышу от Тони после нашего разрыва. Такие обыденные и бесхитростные, будто она не разбила мне сердце. Вернее, разбила, и теперь осколками пытается законопатить дыру в моей груди. А ты выбралась из-за баррикады книг. Какая прелесть!» С дерзким вызовом Тони забирает флягу Марка, точно нахально покушаясь на бесконечно дорогую мне вещь, и отпевает. В следующую секунду ее лицо кривится в гримасе отвращения, и она с трудом проглатывает напиток. Еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться с комичности момента, но усмешка-таки предательски проскальзывает. «Сделаю вид, что там был апельсиновый сок, а ты не придурок». Во фляге водка, незначительно разбавленная горьким тоником. Солидарно нахожу пойло отвратительным, и грех думать Тони, что я мог намешать такое сам. А тем временем стрелки часов неумолимо приближаются к полуночи. Я выбираю сесть за столом напротив Тони, рассудив, что не хочу брать весь удар прискосок про часики на себя. Уклончиво отвечаю, что в отношениях не заинтересован и, в общем-то, не лукавлю. Мяч перехватывает Тони. «А что насчет тебя, Тонечка?» — набирая заливное, любопытствует Кейтрин. «Я бы уже в земле гнил за Тонечку. Такая красивая, и неужели одна?» Тони дает ответ девушке, сердце которой омрачено горечью обид и требует извергнуть отраву. «Да был один товарищ, но он скорее засадил бы своему компьютеру, нежели сходил со мной на свидание. Она одаривает меня улыбкой дьявола и чистит мандарин с ангельской невинностью». Девушки часто грешат инфантильными фантазиями об идеальной жизни со свиданиями и танцами под дождём, пожимая плечами, словно речь не о нас. «Может, он просто не из тех, кто выигрывает плюшевых медведей в тире?» не закидывает в рот дольку мандарина, отвечая взглядом, «Мы ещё посмотрим, кто кого». Хотя, возможно, я ошибаюсь, ведь читать мысли по её лицу так и не научился. Наш роман был похож на погоду в апреле, противоречивый и непредсказуемый. То нежное солнце светит, то вовсе нагрянет снег. Тони мечтала притворить в жизнь мелодраму с догонялками под грозой и размашистыми доказательствами моих чувств. Но я не актёр романтического амплуа и считаю свою первостепенную заботу о том, чтобы моя девушка ни в чём не нуждалась, значимее красивых жестов. И хотя в нашем фильме любовь не победила, не могу отрицать, что Тони наполняла меня радостью и жизнеутверждающей силой. Её вдохновлённые идеями глаза заряжали энтузиазмом, когда сам я от созидания далёк и верх моего творчества вариации написания кода. Слово берёт отец. Он поднимает первый тост, в котором говорит, как счастлив всех видеть, и объявляет о помолвке с Марией. Я не удивлён, наверное, подсознательно этого и ожидал. Под радостный звон бокалов папа добавляет. Буду рад собираться с семьёй чаще, не только в праздники. О, мы несомненно будем видеться чаще, сестрёнка. Подкалываю я Тони, и в этот момент мы оба окончательно осознаём весь ужас ситуации. Нам предстоит стать сводными. Если отбросить этот факт, то я рад, что папа смог снова решиться на брак. Возможно, я немного завидую его счастью. Прошу простить меня, Покидаю застолье, чтобы не вызывать своей хмурой физиономией приступы заботы. Тёмное небо усеяно звёздами, за городом они светят ярче, напоминают россыпь алмазной крошки на чёрном бархате. Тишина улицы кажется оглушающей после шумных бесед, а плавное падение снежинок — каким-то потусторонним, завораживающим явлением, нагоняющим сонливость. Я подношу зажигалку к сигарете и едва слышу тихий треск табака. Чувствую, как щёки от мороза у меня краснеют, как у испитого дяди Ради. Позади открывается дверь, обдавая мою спину теплом дома. Теплом таким же мимолетным, как и моё удивление, когда я вижу рядом с собой Тони. Безумие какое-то. «Сигарету?» Вообще-то, с моей стороны редко можно встретить подобные жесты доброй воли, но тут ситуация обязывает. Держу пари, Тони тоже никогда бы не подумала, что нам предстоит стать семьёй столь нелепым образом. Пока помогаю прикурить, останавливаю внимание на её тоненькой блузке. Без слов накрываю Тони своей курткой с ещё сохранившимся теплом. Надеюсь, запахи древесных духов и сигарет не смутят. Не думала, что этот Новый год придётся провести с тобой. Не всё складывается так же чудесно, как в твоих книгах. Случайно дотрагиваюсь её руки и замираю. Когда-то мы не выпускали друг друга из объятий, прижимаюсь кожа к коже, а теперь ненамеренное касание становится для меня каким-то событием. Ну, я и дурак, конечно. Под натиском какого-то сентиментального чувства невольно возвращаюсь мыслями в минувший год, когда мы вместе в предвкушении праздника усердно готовились к Новому году, допытывались, кто где спрятал подарки. Я быстро спалился, что не неоригинально воспользовался для этих целей ящиком с носками. Кто не умеет задавать вопросы, отвечая на них, сам не замечаешь, как сдаёшь себя с потрохами. А потом, помню, она притянула меня к себе и поцелуем украла частицу моего сердца. И каждый следующий поцелуй становился более насыщенным и жадным, расхищая всё без остатка. Неведомая мне сила резко, как ударом хлыста, вспугивает воспоминания, сдирая покров мечтательности и бросает из тёплых времён в морозный вечер. Меня окружает холод колючей зимы и холод, исходящий от тони. Хотел бы я стереть её из памяти, так ведь из сердца, сука, не сотрёшь. У тебя кто-нибудь есть? Неужели соскучилась? Призываю всё хладнокровие, чтобы не выдать участившегося сердцебиения. Я вот скучал, честно. Топтался по осколкам того, что прежде называл любовью, И скучал, как верный пёс в ожидании хозяина. Словно от этого зависела моя жизнь. Тоня возвращает куртку. Под влиянием какого-то затаившегося во мне искушения я хватаю девушку за руку и притягиваю к себе. Обнимаю, безмолвно отвечая на её вопрос. Не хочу рушить это хрупкое мгновение словами. Что ещё за порыв нежности? Невнятно бормочет Тоня мне в грудь, Чувствую её горячее дыхание через ткань джемпера. «Пусти, дурак!» Я отпускаю. Хотя, наверное, следовало держать, сопротивляться, как это сделал бы кто-то другой. Но я отпускаю. Не потому что мне всё равно, а потому что она ясно попросила именно об этом. Семья дожидается нас в зале. Скоро будут бить куранты, и на стол выносятся бутылки шампанского. Я редко проникаюсь счастьем семейной идиллии, возможно, даже никогда, но тот факт, что мы собрались вместе впервые за много лет, зашивает дыру в моей груди шёлковой нитью благоговения. Преддверие Нового Года в кругу близких наполняет меня какими-то чуждыми сантиментами. Тония не сдерживает приступ кашля, она растирает себя ладонями, чтобы быстрее согреться. Не хватало заболеть. «Не делай вид, будто тебе не плевать», — довольно резко огрызается она. «А если нет?» — спокойно пожимаю плечами. «Если нет, то ты хотя бы раз написал мне за последние полгода», — злится Тони. «Ты отыскал бы меня, чтобы сказать об этом». Её обвинения глупые и бессмысленны. Порой мне кажется, что учить язык женщин всё равно, что иностранный. «С чего бы мне так поступать?» «Позволь напомнить, что ты ушла, решив все за нас двоих. Неужели после этого ты всерьез ждала, что я буду умолять тебя пересмотреть свой, надеюсь, осознанный выбор? Вроде бы не дети уже». И на этой секунде зритель слышит жалобный звон упавшей чеки. Бам! Признайся, что тебя вполне устроил такой расклад. С каждым словом Тони все более распалялась гневом. Ни разу не вспомнил обо мне, пока я, глупая, страдала от твоего безразличия. Безразличие? Спроси, каково мне было слышать решительный хлопок дверью. Может, тогда изменишь свое мнение. Но зачем спрашивать? Ты же самая проницательная. Один я, черт возьми, не телепат. В пылу ссоры мы не сразу замечаем, что все на нас смотрят. Новый год войдет в дом всего через семь минут, а зал объят неловкой тишиной, будто семья не может найти слов ни для разоблачения нашего романа, ни для разряжения атмосферы, ставшей тяжелой, как свинец. «Время загадать классного парня», — мстительно заявляет Тони. Следующие семь минут я не слышу происходящего вокруг, из телевизора долетает белый шум. Все мои мысли вращаются возле непонимания, как мы с Тони умудрились прийти к тому, что в Новый год мечтаем не любить друг друга неистово и нежно, словно это последний шанс ощутить всю полноту жизни, а о том, чем залатать свои раны. С первым же ударом курантов Тони пишет на бумажке «Желание», поджигает и растворяет пепел в бокале. Звучит звон хрусталя, и в возгласах «Ура!» я слышу всеобщую смущенность после нашей драматической сцены, что еще совсем свежа в памяти. Тони допивает шампанское, с грохотом ставит бокал и покидает зал. «А давайте запускать фейерверки!» Кейтрин пытается возвратить праздник, за что я признателен ей. Она чутко распознает, что сейчас не время для вопросов и утешений. Когда семья направляется из дома, я остаюсь в зале, находясь в каком-то тупом полусне. Если женщины станут прямолинейными, то куда исчезнет их обаятельная загадочность, произносит бабушка Анна. Она не из тех, кто разбрасывается советами. Оттого цена её слов высока, и я прислушиваюсь. Если ты знаешь, чего она ждёт от тебя, действуй. Она хотела сказку, но какого принца ожидала увидеть во мне? Не понимаю. Когда у меня в голове всё просто и ясно, то не умудрялась приправить действительность волшебной пыльцой. Наверное, так и живут романтики, смотрят на серый мир через призму грёз, как правило, неосуществимых. Не надо понимать, люби но не заставляй девочку биться о баррикаду твоего отчуждения, чтобы чувствовать себя особенной. Начинаю соображать. Я сам утомил Тони своим нежеланием хотя бы раз прибегнуть к её языку любви. Прибитый раздумьями, поднимаясь в гостиную на втором этаже, а кажется, будто восхожу на край пропасти. Свет от включённого ноутбука Тони выхватывает из плотной тьмы часть обстановки. Подёрнутое сиянием лицо девушки задумчиво, слегка раздражённое. Мерцающий дисплей откликается моим надеждам на хорошее, то зажигается, то гаснет. Всё, пишешь? Ноут сдох. Месяца работы коту под хвост. Не могу сдержать вздоха. Душащая тоник гордость не позволит попросить о помощи. Я поворачиваю к себе ноут и комбинации клавиш, вызываю консоль на в конвульсиях экране. О чём книга, интересуюсь как бы между делом, пока разгребаю сбой в настройках? Об одном парне, который не умел выражать чувства. И что с ним стало? Он умер. Отомстила по-писательски, что называется. Мне требуется время, чтобы вернуть ноутбук к жизни, а как только на экране загорается рабочий стол, Тони захлопывает крышку и поспешно пытается покинуть моё общество. В прошлом она бы восхищённо сказала, что на такую магию способен только я. Считаешь меня мудаком? Нет, я о тебе вообще не думаю. Я не верю ей и рискую шагнуть в пропасть». Проваливаясь во тьму, готовый встретить неизвестность с открытым сердцем. Нахожу Тони по наитию, склоняюсь к её лицу, носом веду вдоль скулы, ощущая прерывистое дыхание на своих губах. Тони замирает, как пташка, внимающая шорохом ночи, а я выдаю что-то мне совершенно не свойственное но правдивое. «Не отталкивай, послушай. Ты ждёшь от меня героических порывов, но я не герой». Я простой парень, который рад найти потрясающую девушку и работать ради её счастья. Другого, созданного в твоих мечтах, нет. Ты знаешь, что я приму любое твоё решение, поэтому, отбросив все игры в докажи, что достоин, подумай хорошо, чего хочешь на самом деле. Тони льнёт ко мне вопреки установленным преградам, вселяя надежду, что ответ не уничтожит меня на месте». В темноте голос чувств слышится громче, позволяя говорить то, что обычно остаётся невысказанным. Здесь скрыты лица и обнажены сердца. Тебя. Всё это время я ждала только тебя, дурака. Тогда давай оставим сказки на страницах. Позволь мне любить тебя так, как умею. Просто и честно, без прикрас и иллюзий. Здесь, в реальной жизни. Её губы податливы под моими. Будешь любить до последней главы? И даже в эпилоге. За окном начинают греметь фейерверки, и я яснее вижу перед собой лицо Тони. Она улыбается. А я мечтаю о том, чтобы эта улыбка сияла до скончания дней моих. «Можно считать, что моё новогоднее желание исполнилось», — смеётся Тони. «Так быстро?» Тогда мне следовало загадать Теслу. Хотя всё, что мне нужно было, я только что получил.